7. Все стало совсем плохо, когда исчез еще кое-кто. Однажды утром, если я ничего не путаю, стоял июнь 1986 -го. Ко мне пришла еще более мрачная, чем обычно, нунция, и сообщила, что Рино не ночевал дома. Пенучья искала его по всему кварталу, но безрезультатно. Нунция говорила, глядя в бок, как всегда, когда адресовала свои слова не мне, а Лиле. Я тут же спустилась и пересказала новость подруге. Она позвала Джинаро, не сомневаясь, что он знает, где может скрываться его дядя. Тот, боясь выдать себя и рассердить мать, ни в чем не признавался. День клонился к вечеру, а от Рино по-прежнему не было ни слуху, ни духу. На утро Джинаро согласился пойти поискать Рино, но не взял с собой ни Лилу, ни Энцо, зато прихватил отца. Стефано не скрывал недовольства зятям, в очередной раз подкинувшим ему неприятностей, и то и дело жаловался на одышку. Но в конце концов отец с сыном, тощий как палка мужчина в болтающейся одежде и толстый парень, вышли из дома и направились к железной дороге. Они миновали сортировочную платформу и двинулись к заброшенным путям, на которых стояли списанные вагоны. В одном из них они и нашли Рину. Он сидел с открытыми глазами, Нос на исхудавшем, заросшем все еще черной, похожей на вьющийся сорняк бородой, казался огромным. При виде зятя Стефану напрочь забыл, что ему нельзя волноваться, и впал в какое-то неистовство. Он орал, осыпал покойника страшными ругательствами и разве что не пинал труп ногами. «Как был ты в молодости дерьмом, так дерьмом и остался», — вопил он. «Так тебе и надо, собаки, собачья смерть!» Стефану, на чем свет стоит, клял зятя за то, что тот поломал жизнь его сестре Пинуччи, его племянникам и его сыну. «Смотри», — сказал он Джинаро, — «смотри, это и тебя ждет. Джинаро схватил отца за плечи и сильно встряхнул. Стефано попытался высвободиться. Несмотря на раннее утро, становилось жарко. В вагоне воняло дерьмом и мочой. Все сиденья были разворочены, а окна покрыты такой густой грязью, что в них не проникал свет. Стефано не унимался. Он вырывался из рук сына и продолжал изрыгать проклятие. Терпение у Дженару лопнуло, и он тоже заорал. Он кричал, что стыдится отца, что единственные в квартале люди, которых он уважает, — это мать и Энцо. Стефано разрыдался. Они постояли немного возле тела Рино. Читать над ним молитву ему в голову не пришло. Они просто постояли, чтобы немного успокоиться. После этого вернулись домой и сообщили новость остальным.